Глава двадцать седьмая. в р е м я н е летит, во всяком случае для меня. Оно приходит и уходит между моментами, которые я хочу помнить, и минутами, которые мечтаю забыть. Скорость потока изворотлива, особенно между прошлым и настоящим. Мне пришлось соблюдать осторожность, потому что я запросто могла застрять среди мгновений. которые романтизировала и жестоко реальностью. Когда я покинула Трипл Фолс, все обстояло именно так. Я не сразу осознала, насколько заблуждалась тогда и как мной манипулировали. Через несколько лет после отъезда я разозлилась до такой степени, что вынудила себя посмотреть в лицо истязающей правде. Сколько бы те мужчины ни заявляли. что заботятся обо мне. Они использовали меня самым непозволительным способом. Я не должна была предоставлять им такую власть над собой. Я должна была быть сильнее, должна была отчаянно сражаться за себя и достойное будущее. Не должна была позволять им держать от меня все в тайне. Женщина во мне и по сей день высмеивает девушку. которую я порой вижу в своем отражении. Обидно, что я по-прежнему очень часто вижу сны о них, пробираюсь сквозь наши воспоминания, которые только способствуют поддержанию мною же созданной тюрьмы. Ненавижу, что в часы бодрствования я достаточно умна, чтобы железной рукой управлять собственной жизнью, а когда мне снятся эти мужчины, слишком слаба, чтобы заставить себя выразить Им недовольство за совершенные против меня преступления, как следовало бы. Гнев должен возобладать, но этого не происходит, никогда. Большинство людей скорбит, чтобы жить дальше, а я знаю, что плачу во сне, дабы сберечь свои воспоминания. И они возвращаются, способствуя разрушению мира, который изо дня в день пытаюсь возродить. Но это иной мир, и был таким с тех пор, как я уехала. На протяжении многих лет я упорно сражалась, чтобы вернуть самоуважение, а ночами вынуждена была идти на поводу прихотей своего сердца. В этой битве я сражаюсь с момента отъезда, в войне, которую проиграла вчера ночью. Поэтому сегодня я позволю себе плыть по течению. Позволю этому потоку меня захватить. Я буду жить прошлым, выложу воспоминания, всячески стараясь не отпускать грехи тем, кто этого недостоин. Но этот проигрыш гасит мой прогресс. Это всегда проигрыш, потому что как бы сильно я ни обижалась на них, мне повезло так, как везет немногим. Меня любили так, как любят немногих. Эта любовь навсегда изменила меня. Остановившись на окраине города, выхожу из машины на леденящий ветер. Небо затянуто серыми тучами, под ботинками хрустит гравий. Я иду к входу у подножия небольшого холма. Хотя мое время здесь ограничено, я сознательно саботировала свое будущее, так что мне совершенно некуда отправиться. Как только я уеду отсюда, именно на пути в Трипл Фолс я поняла, что направление у меня всегда будет прямо противоположным. Даже с достигнутыми целевыми ориентирами, с жизнью, которую вынуждена проживать, в глубине души с печалью думаю, что лучшие годы уже прошли. Когда я жила здесь несколько лет назад, мне постоянно снилось будущее. Теперь же моя цель замедлить время и сосредоточиться на том, что будет потом. в с ё что у меня от них осталось, — обрывки проведенного вместе времени. Я поняла, что случившегося здесь в те месяцы хватило, чтобы запереть мое сердце на замок. И мне не дает покоя битва в голове, моя непоколебимая верность, которая отказывается забывать. Хотя остальная часть меня умоляет о свободе. И сейчас, заходя на небольшое кладбище в двух шагах от правды, чувствую истинное бремя наших совместных ошибок. О моем прибытии оповещает скрип железных ворот высотой до пояса. Пройдя по уединенному дворику, я нахожу его и встаю на колени, снимаю перчатку. чтобы провести рукой по высеченным на тяжелом камне буквам. Принц Дешу, падший принц. Прошло больше двух тысяч дней с его кончины, с тех пор как его украли у нас, у меня, оставив в моем сердце дыру. Я до сих пор, закрывая глаза, могу воскресить в памяти изгиб его темных ресниц. До сих пор помню. Как он лежал на моих коленях, пока я его убаюкивала, ощущение его губ, когда целовала на прощание. Сколько бы проступков он ни совершил против меня, я чувствую к нему только любовь, тоску и благодарность. Он погиб, чтобы защитить меня, погиб потому, что любил меня. Но будь он проклят за то, что не знал. Как трудно мне будет пытаться с этим жить. Его жертва часто вынуждала меня чувствовать себя недостойной такой любви, но я его любила всем естеством, за то, каким он был, и за дар, который мне передал своей самоотверженной жертвой. Если бы только я доверяла ему и верила в его любовь, сейчас он бы тут не находился. Из всех ошибок, что я совершила за свои 26 лет, единственное, с которой не могу примириться, факт, что я боялась своего защитника в ту ночь, когда его потеряла. Если бы, п р и в е д и его могилы, та ночь становится более реальной, а наш разговор и его последние слова дороже. Он уверенно шел навстречу смерти. Его единственная просьба. з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы провести со мной дождливый день, день за который я бы отдала все на свете. Хотела бы я, чтобы ты забрал меня с собой. Полным боли голосом выдавливаю я. Но в каком-то смысле ты забрал с собой всех нас. В голове мелькает воспоминание, как мы впервые встретились взглядами. Ты наводил на меня ужас. Я шмыгаю носом, глаза слезятся от з а р о ж д а ю щ е й с я боли. Каким же ты был мудаком! Когда я познакомилась с Домиником, он отгородился своими целями, братством. И все же мне посчастливилось обнаружить в его броне незаметную брешь, потому что он мне позволил. Уже доверился. Его слова с нашего последнего свидания я до сих пор отчетливо их слышу. Прижав руку к лбу, я стараюсь не расклеиться. Ты ушел, прежде чем мне представился шанс рассказать тебе о будущем, которое я придумала для тебя. Возможно, для нас это грезы, но они были прекрасны. Это не столько план, сколько место, место полное музыки и смеха. книг и долгих поцелуев бесконечных дождливых дней место, где тебе больше бы не пришлось прятать свою улыбку если бы зажав рот ладонью я смотрю на надгробный камень из губ срывается всхлип теперь я молюсь дом часто за твою душу порой молюсь с эгоистичными помыслами для того чтобы увидеть твое лицо в своих снах Ты никогда не разрешаешь увидеть т е б я полностью. Изредка и издалека твой профиль, но этого мало. Я задыхаюсь от этих слов. Но я продолжаю попытки, продолжаю за тобой гнаться. Я убеждена, что не видела его полностью, потому что не озвучивала вслух то, о чем так отчаянно хочу попросить. И самое сложное, я знаю. Что ответ зависит от меня? Пожалуйста, позволь тебя увидеть. Я задыхаюсь, издавая душераздирающий крик. Я вытираю слезы и опускаюсь на колени, прижав их к мерзлой земле, в которой под камнем теперь навеки лежит Доминик. Правда, которую я бы всей душой желала изменить. Такого я даже не представляла. Я уже знала, что от одного взгляда на его надгробие все станет реальным. Я с трудом вернулась к некоему подобию здравомыслия, не имея ни грамма доказательств того, что произошло той ночью. Наконец, они у меня появляются, но это ни капли не утешает, только причиняет невыносимую боль, ту, которая никогда меня не покинет. Мне так и не довелось оплакать его должным образом, не так, как я того заслуживала, будучи той, кого он любил и которая любила его, потому что все пошло на п е р е к о с я к еще до его смерти. Но я благодарна за те минуты, что мы провели вместе, даже если они были драгоценными и немногочисленными. Я перевожу взгляд на соседнюю с Домиником могилу и обращаюсь к женщине. которая присоединилась к нему всего несколько месяцев спустя и теперь п о к о и т с я рядом. Глотаю ком в горле, вспоминая страх в ее глазах той ночью, когда мы познакомились. Боялась ли она, когда умирала? Скажи Дельфина, ты нашла черный ход. Твой племянник открыл его для тебя. Поднимается ветер. И я дрожу в куртке, впервые за долгое время размышляя о своей смертности. Я увидела смерть воочию до того, как покинула Трипл Фолс. Теперь я ничего не боюсь и намерена воплотить в жизнь тысячи своих грез. Мой взгляд скользит по скоплению надгробных плит. Здесь покоится вся семья Тобиаса. И если я чего-то и боюсь, так это мысли. о его смертности, что однажды он займет место рядом со своей семьей. Я снова смотрю на могилу Доминика и меня охватывает очередная волна горя. Я подавляю ее, не собираясь поддаваться. Я не могу впадать в скорбь, иначе не выживу. Еще рано. Repose en p a о x mon amour. Je r e v i n Покойся с миром, моя любовь. Я скоро вернусь.